Режиссер. Криминальное чтиво. 1992. Работая в видеоархиве и пытаясь придумать, как снять фильм за гроши, Тарантино придумал идею сделать фильм-антологию. «Истории будут самыми избитыми на свете», — сказал он. «Вы их всех видели хриллион раз. Парень, который собирается выйти с женой босса, но без прикосновений. Боксер, который должен лечь в бою, но он этого не делает. Третья история, о которой заявил Тарантино, была чем-то вроде первых пяти минут каждого фильма Джоэла Сильвера. Два киллера идут и убивают кого-нибудь. Они выглядят реально очень зловеще, как по-настоящему плохие парни, как парни из псов, объяснил он. Остальную часть фильма я потрачу на анализ персонажей. Мы будем следить за ними все утро и увидим, что у них грязная, запачканная кровью одежда. Они буквально разложатся на части прямо у нас на глазах. В интервью Тарантино всегда разбивал фильм на три импровизированные части по оригинальным рассказам, написанным в 20-е 30-е годы такими людьми, как Креймон Чандлер и Дэшил Хэммит. Для журналов. Но если вспомнить его собственных бешеных псов, можно понять, что сам он дает своей мифологии название «парень с пистолетом» и показывает средний палец всем, кто выступал против его чисто мужской компании в «бешеных псах». «Самым интересным персонажем, которого я когда-либо создавал, была миа Потому что я понятия не имел, откуда она взялась», — говорил он. Я знаю о Мии не больше, чем знает Винсент. Все, что я знаю, пришло из слухов. Я вообще не знал, кто она такая, пока они не пришли в Джек Рэббит Слимс. И она не открыла рот. Потом, совершенно внезапно, этот персонаж возник со своей собственной речевой манерой. Я не знаю, откуда она взялась, и поэтому я ее люблю. С 50 тысячами долларов, которые ему принесли бешеные псы, И с обещанными Трайв Стар Пикчер с девятью стами тысячами долларов на создание криминального чтива Тарантино упаковал чемоданы криминальными рюкзаками и полетел в Амстердам. Он поселился в однокомнатной квартире без телефона и факса рядом с каналом. Он просыпался, гулял по Амстердаму, выпивал 12 чашек кофе и проводил утро, делая записи в десятках блокнотов. В перерывах между написанием он смотрел мрачные французские фильмы про гангстеров, читал «Взахлеб», «Ли брекет «А трупов толку нет», «Дневник Анаэс Нин» и продолжал сопровождать бешеных псов в туре по миру. После прочтения финальной версии сценария 159 страниц, завершенных к маю 1993 года, на обложке стояла надпись Последняя версия. Чтобы предотвратить вмешательство студии, глава «Трайстар» Майк Медовый отказался. Они испугались. Им не казалось, что это будет смешно, рассказывает Тарантино, который также предложил своих актеров. Читается это так. Скажем, на роль «Тыковки» роль будет предложена Тиму Роту, который ее и сыграл если тим рот откажется эта роль будет предложена следующему актеру по списку и так далее там не было никаких может быть там так все и было и медовой прочел этот список мы проводили большую встречу по поводу этого и он говорит тим рот очень хороший актер но джонни деп тоже есть в твоем списке я бы лучше отдал роль джонни деппу «Если он откажется, я бы пошел к Кристиану Слейтеру. Я хочу, чтобы это было так». Тарантино спросил его, «Ты серьезно думаешь, что с Джонни Деппом в роли тыковки, который появляется только в первой и последней сцене, в наших кассах будет больше денег на доллар?» «Речь идет не о копейках, и я буду спокоен», ответил Медовый. «Больше нечего сказать», ответил Тарантино. «Уже все сказано. Я не хочу делать кино вот так». Все остальные крупные студии отказались прежде, чем Бендер понес сценарий к Харви Ванштейну в «Миромакс». Харви читал его на пути в отпуск на Мартас Виньярд. «Это что, чертова телефонная книга?» – спросил он, смотря на 159 страниц. Три часа спустя он позвонил Ричарду Гланштейну, который на тот момент работал главой производственного отдела компании, после чего он передал в деталях их разговор критику Питеру Бискинду. «Бог мой, это великолепно. Первая сцена невероятна. Дальше так и будет?» «Да, так и будет. Окей, не уходи из офиса. Я продолжаю читать». 45 минут спустя Ванштейн перезвонил. «Только что умер главный герой». «Ну да. Что случится в конце?» «Харви, просто читай дальше». «Ричард, там хэппи-энд?» «Да». «Бог мой! Он вернется?» «Да, ведь я тебе перезвоню». Еще полчаса спустя он снова перезвонил. «Блин, мы должны сделать это кино! Это невероятно! Начинайте переговоры!» и Еще немного спустя он снова позвонил. «Ты там что-нибудь решил? Я в процессе». «Ну так поторапливайся, мы беремся за этот фильм!» Изначально Тарантино не видел Траволту в роли киллера Винсента Веги. Он написал роль для Майкла Мэтсена. Впервые он предложил Траволте роль Сета геко для своего сценария «От заката до рассвета» про вампиров, написанного несколькими годами ранее. Этот сценарий снова всплыл после «Успеха псов». После удачного опыта с Тимом Ротом, Тарантино выработал привычку проводить, по крайней мере, день с любым актером, которого он хотел взять на главную роль в свой фильм. И он пригласил Траволту в свою квартиру в Крэнсен-Хайтс, в восточном Голливуде. Тарантино вспоминает «Я открыл дверь, и Траволта сказал, окей, давай я опишу твою квартиру, в твоей ванной лежит какая-то плитка и так далее». Я знаю это потому, что я жил в этой квартире, когда только приехал в Голливуд. В этой квартире я получил роль в «Добро пожаловать назад, Коттер». Они проболтали до рассвета, играя в настольные игры Тарантино по мотивам лихорадки субботнего вечера и Бриолина. «С Джоном было классно играть», – сказал он. «У меня есть мечта – сделать игру по бешеным псам». В конце концов, он откровенно поговорил с Траволтой о состоянии его карьеры. Он не смог досмотреть «Уж кто бы говорил!» «Ты что, не помнишь, что о тебе говорил Полин Кейл?» «Что Трюфо говорил о тебе?» «Что Берта Луччи говорил о тебе?» «Ты что, не знаешь, что ты значишь для американского кинематографа, Джон?» Ему было больно это слушать, но он был тронут столь сильным увлечением своей карьерой. Как можно не отреагировать на это? Тем не менее, Траволта не заинтересовался от заката до рассвета. «Я не похож на вампира», — сказал он ему. «После встречи с Джоном я все время думал о нем, пока писал сценарий», — сказал Тарантино. Когда он узнал, что Мэтсон согласился на роль в фильме «Уайет Эрб», Копию криминального чтива принесли к дверям Траволты. К ней была прикреплена написанная от руки записка, на которой говорилось только «Обрати внимание на Винсента». После прочтения Траволта сказал Тарантино, «Это один из лучших сценариев, которые я когда-либо читал. Одна из лучших ролей, что у меня когда-либо была. Но удачи, потому что я не думаю, что ты меня возьмешь». Тарантино пришлось сражаться. Харви Ванштейн хотел Шона Пэна или Дэниела дэй -Льюиса. Также рассматривался Джеймс Гандольфини. Во время позднего телефонного звонка Ванштейном агент Тарантино Майк Симпсон выпаливал список требований. Финальный монтаж. Двух с половиной часовой хронометраж. Финальный выбор актеров. Симпсон говорил, либо ты согласишься прямо сейчас, либо никакой сделки не будет. «У нас есть два других покупателя, которые хотят получить сценарий. У тебя есть 15 секунд на то, чтобы согласиться. Если я повешу трубку, все кончено», — вспоминает Симпсон. Харви продолжал спорить, и я сказал «Окей». «15». «14». Когда я дошел до восьми, подключился Боб Ванштейн. «Харви, нам надо сказать «да».» Харви сказал «Да, к черту». Харви Ванштейну полегчало, как только они наняли Брюса Уиллиса, большого фаната «Бешеных псов», который мечтал поработать с молодым режиссером, несмотря на то, что он получил куда меньше денег за фильм «Крепкий орешек 2». Он получил столько же, сколько составлял весь бюджет криминального чтива. Сначала Уиллис настороженно отнесся к роли Буча. Брюс такой, что? У меня не главная роль? «Меня будет связывать какой-то деревенщина в ломбарде, пока Траволта будет играть главную роль», — вспоминает Симпсон. Но уилис изменил свое мнение после встречи с режиссером на барбекю в доме Харви Кейтеля, во время которого эти двое прогулялись вместе по пляжу. «Одна из причин, по которой я взял Брюса Уиллиса в криминальное чтиво, заключалась в том, что для меня Брюс уилис был единственной звездой того времени, который выглядел так, как будто он мог быть звездой пятидесятых Сказал Тарантино, который слышал, что с Уиллисом работать сложно. Не было ни одного человека, про которого говорили так много плохого, как про Брюса. Говорили о том, как он будет указывать, какой объектив вам поставить в камеру. В конце концов, актер попросил поменять лишь одно слово в своей партии. «Прости, детка». «Мне пришлось разбить твою Хонду вместо машину». Тарантино признал, что так будет смешнее. «После работы с Брюсом я больше никогда не буду слушать слухи о том, как тяжело работать с этой или с той звездой», — сказал он. «Я с удовольствием еще с ним поработаю». С Уиллисом в команде Миромакс удалось продать право на коммерческое произведение в других странах за 11 миллионов долларов. Изначальные инвестиции Ванштейна 8,5 миллионов долларов тут же окупились. Несмотря на то, что на санкции Тарантино сказал Сэмюэлю Эль Джексону, что партия Джулса написана специально под него, он едва не потерял свою роль из-за поэрториканского актера Пола Кальдерона. На его прослушивание режиссер аплодировал. Ванштейн посоветовал Джексону, незамедлительно лететь в Лос-Анджелес, чтобы дать Тарантино нагоняй». Джексон ворвался в холл для прослушивания злым и голодным. В руке у него был бургер. В отделе по найму актеров кто-то ему сказал, «Мне нравится ваша работа, мистер Фишборн». Джексон был вне себя от злости. И тут приходит Сэм с бургером в одной руке и напитком в другой. Он воняет, как фастфуд рассказал Гладштейн в «Анити Мы с Квентином и Лоуренсом сидели на диване, а он заходит, начинает потягивать свой шейк, откусывать свой бургер и осматривать нас всех. Я испугался до усрачки. Мне показалось, что этот парень сейчас мне прямо в голову выстрелит. У него глаза на лоб лезли, и он просто вырвал свою роль. Почти каждая актриса Голливуда прослушивалась на роль Мии, Мишель Пфайфер, Мэг Райан, Холли Хантер, Розанна Аркет. Но Тарантино почти с самого начала знал, что он хочет Уму Турман. «Когда мы летели обратно в Лос-Анджелес, я видел в его глазах, что это была Ума», — говорит Бендер. Сначала... Она отказалась от роли, отвращенная сценой анального изнасилования ее мужа, криминального босса Марселлоса Уоллеса, Винг Рейнс. Но после трехчасового ужина в «The Ivy» в Лос-Анджелесе с последующим марафоном дискуссий об изнасилованиях, в квартире Турман в Нью-Йорке она согласилась. «Это было похоже на отношения», — рассказал Бендер. Один боялся довериться другому первым, в случае, если у них ничего не получится. Это было похоже на медленный танец с ними двумя. Она была не единственным человеком, смущенной этой сценой. Оказалось, что для большей части темнокожих актеров, с которыми Тарантино говорил о роли Марселлоса, эта роль казалась невозможной. Очень тяжело говорить с темнокожим мужчиной о том, что ему нужно сняться в чем-то, где его изнасилуют. Рассказывал он плейбой. Я думал, пожалуйста, пусть у него не будет столько же проблем, сколько есть у других, потому что он так подходит. Винг почувствовал это и сказал, позволь мне спросить, насколько явным будет это дерьмо? Я сказал, там все будет не настолько плохо, но понять, что происходит, можно. «У тебя есть возражения по поводу этого?» Он сказал, «Нет, у меня нет никаких возражений, ты должен это понимать, потому что из-за того, что я такой, я получаю не так много предложений сыграть таких беззащитных персонажей. Этот парень, возможно, станет самым беззащитным ублюдком, которого я когда-либо играл». Когда дело дошло до съемок сцены с изнасилованием, Реймс оказался верен своему слову. Правда, в один момент он повернулся к режиссеру и спросил. «Окей, мы увидим мои булки, да? А его вы там чем-то прикроете?» Он указал на пах Уитакера. «Ты ничего не увидишь», — заверил его Тарантино. «Я не спрашиваю, что вы там собираетесь показывать. Мне все равно, будет это в кадре в фокусе или нет. Я не хочу, чтобы член касался ануса. Чем вы собираетесь его прикрыть?» В итоге реквизитор принес бирюзовый бархатный мешочек для драгоценностей. Все рассмеялись, Винг сказал. уэн просто положи свой член в этот маленький мешочек, и я буду в порядке». Съемочный процесс начался 20 сентября 1993 года в Хафтхорн Гриль в пригороде Лос-Анджелеса. Это была первая из 17 локаций фильма, где парочка, сыгранная Тимом Ротом и Амандой Пламер, переходит от завтрака к ограблению. Одетый в мешковатые вельветовые брюки, выпочканную футболку с гонщиком Спиди и поношенную замшевую бейсбольную куртку, Тарантино обходил съемочную площадку как ребенок в парке развлечений. Он выглядел намного более расслабленным и уверенным в себе человеком, чем когда он был взволнованным дебютантом на съемках «Бешеных псов». Он нанял большую часть своей предыдущей команды, включая оператора Анджея Секулу, монтажера Салли Менке, художника по костюмам Бетси Хейман и художника-постановщика Дэвида Васко. Васко построил самую главную съемочную площадку фильма, воссозданный за 150 тысяч долларов в стиле Гуги ресторан под названием «Джек Рэббет Слинс», набитый до предела кинематографическим китчем, постерами с фильмами Роджера Кормана, машинами, используемыми как столик и с огромным спидометром на танцплощадке. Все это на складе в Калвер-Сити. Тарантино чувствовал креативный подъем и кипение воображения. Это ожившая мечта. На съемках также присутствовал его старый друг, крейк хаман В прошлом, зависимый от героина, он давал им советы по поводу того, как правильно подготовить иглу и ложку и как правдоподобно показать, что приход от героина происходит волнами, а не сразу. Чтобы показать приход от героина, он сказал Траволте, «Выпей столько текилы, сколько сможешь и полежи в теплом бассейне или горячей ванне». Траволта с удовольствием это сделал со своей женой в их гостиничном номере. Сцену, в которой Мию с передозировкой реанимируют уколом адреналина в сердце, снимали в обратном направлении для безопасности. «У нас были разные идеи по поводу того, как она будет реагировать на адреналиновый укол», сказала Турман. «Но то, что я сделала, было вдохновлено одной сценой. Я не была ее свидетелем, но слышала от команды и съемочной группы в приключениях барона Мюнхгаузена». В Испании был тигр, в которого они напичкали слишком много успокоительного для безопасности. Им пришлось вколоть ему адреналина, чтобы оживить. Это меня и вдохновило. Сцена, которой она боялась больше всего, однако была сценой ее танца с траволтой. Тарантино принес видео с посторонними, Гадара, чтобы показать ей, как танцует Анна Карина в этом фильме, без поставленной хореографии как подросток, танцующий в своей комнате, а не танцор, выделывающий «па» на сцене. «Неважно, будет ли танец плохим, хорошим или никаким», — сказал он. Он хотел, чтобы Турман и Траволта наслаждались им. «Квентин порекомендовал нам твист», — сказал Траволта. А я сказал, но «Ну, маленький Джонни Траволта выиграл состязание по твисту, когда ему было восемь. Так что я знаю все движения» но ты можешь добавить других новых движений, которые были модными в свое время». Он сказал, «Что ты имеешь в виду?» Я сказал, «Был Бэтмен, автостопщик, плавание, помимо твиста». и Я показал ему эти движения, и ему они понравились. Я сказал, «Я покажу Уме, что надо делать. Если ты захочешь увидеть другое движение, выкрикни его». Тарантино снимал сыну на ручную камеру, выкрикивая латуси Автостоппер! Бэтмен!», когда он хотел, чтобы они переключались, танцуя в своих рубашке и мешковатых штанах рядом с ними. В конце долгого дня он аплодировал своим звездам. Эта сцена с Умой Турман и Джоном Траволтой, танцующими в ресторане Jack Rabbit Slims в криминальном чтиве, Было необычно тем, что она снималась под запись под реальную песню Чака Берри, рассказала монтажер Салеменке. В этом отношении было просто монтировать, и, боже мой, это было великолепно. Мы обсуждали использование долгих планов, средних и крупных планов, и то, когда нам стоит сфокусироваться на руках. Большая часть монтажа – это кропотливая работа, но монтировать эту сцену было волнительно потому что в ней есть энергия ее собственной и вполне очевидной магии. Это Траволта, который танцует прямо передо мной. После окончания съемок 30 ноября 1993 года черновой вариант монтажа длился более трех половиной часов. Во время первого просмотра киномеханик спросил Менке, «Я что, спутал пленки?» Самым трудным испытанием было вырезание кусков, из отрывка в «Джек Рэббит Слимся». Изначально прерываемым множеством долгих пауз, которые Мия хвалит в сценарии. Почему нам кажется, что нужно говорить о всяком дерьме, чтобы чувствовать себя комфортно? Первая встреча Мии и Винса длилась гораздо дольше. Мия пробовала на нем свою видеокамеру, пока они играли в викторину о поп-культуре. Мия Сейчас я задам тебе ряд быстрых вопросов, которые я придумала. Они помогут мне более или менее разобраться в том, что ты за человек. Моя теория заключается в том, что когда речь идет о важных предметах, есть только два варианта ответа. Например, в мире две категории людей. Люди, любящие Элвиса, и люди, любящие Битлз. Конечно, людям, которые любят Битлз, может нравиться и Элвис. И людям, которые любят Элвиса, может нравиться и Битлз. Но никто не любит их обоих в равной мере. Рано или поздно приходится выбирать. И этот выбор и скажет мне, кто ты такой. Винсент. Я справлюсь. Мия. Я знаю, что справишься. Первый вопрос. Компания Банч или семья Пэртридж? Винсент. По-любому семья Пертридж, их нельзя сравнивать. Миа. В богаче, беднике. Кто тебе больше нравится? Питер Штраус или Ник Нолта? Винсент. Конечно, Ник Нолта. Миа. Ты за кого? За одержимую или Джоанну? Винсент. Точно одержимая. Хотя я всегда тащился от того, как Джоанна постоянно называла Лари Хагмана повелитель По мере того, как они приближались к релизу, Тарантино делал все возможное, чтобы остудить ожидания, указывая на фильм «Деньги, деньги, еще деньги» по сценарию Дэймона Уэйнеса, который сделал 34 миллиона долларов с бюджетом в 8 миллионов. Но у Ванштейна были другие планы. В мае Мирамакс отправила некоторых членов съемочной группы и нескольких актеров на Каннский кинофестиваль, где Ванштейн применил то, что он назвал стратегией железного занавеса, давая лишь один пресс-показ на следующее утро после вечерней премьеры для полного эффекта. После того, как Джанет Маслин оставила хвалебный отзыв в Нью-Йорк Таймс, работа такой глубины, остроумия и сияющей оригинальности, что она ставит его в передние ряды американских режиссеров. Вансhtein сделал копии и подсунул их под дверь членам жюри. Тарантино сказал Ванштейну, что не пойдет на мероприятие, если криминальное чтиво не допустят до участия, как было с бешеными псами на Санденсе. Но вечером, перед церемонией вручения наград президент фестиваля «Жиль Жакоб», убедительно попростил Ванштейна удостовериться, что Тарантино и актеры будут на церемонии. «Мы думали, что получим награду за лучший сценарий или режиссуру, что-то вроде того», — сказал Ванштейн. «И вот они раздали все призы, и я смотрю на Квентина и говорю, «Я думаю, мы получим самый главный». И я припрыгиваю на своем кресле, а Квентин просто смотрит на меня. Да, и тут бах! Клинт Иствуд выходит на сцену и отдает пальмовую ветвь, криминальному чтиву. Слава богу, рядом был Брюс Уиллис, который меня успокоил. Когда какая-то женщина начала протестовать насчет награды, крича «криминальное чтиво!» «Дерьмо!» Тарантино показал ей средний палец. «Я не снимаю фильмы, которые соединяют людей», сказал он во время получения награды. «Я делаю фильмы, которые заставляют людей спорить». После церемонии Уиллис закатил вечеринку в «Хотел Дюкап». Затраты он взял на себя – около 100 тысяч долларов. К концу он был в долгах еще больше, чем Траволта, которому пришлось заплатить 30 тысяч долларов за привилегию сняться в фильме «Тарантино», ведь он решил, что будет летать на своем собственном самолете и ночевать в разных отелях со своей женой и детьми. Съемка в этом фильме стоило мне денег, говорит он, но это того стоило. Сценарии Квентина похожи на Шекспира. Тарантино был неправ. Он делал не только фильмы, которые заставляют людей спорить. Он делал фильмы, которые их объединяют, но заставляют спорить, заставляют их случайно сливаться в одно – убивать друг друга, а потом идти за своим беконом и блинщиками на завтрак в Гриль. Все знают старое разделение между историей и сюжетом Эдварда Моргана Фостера. Король умер, а потом умерла королева. Это история. Король умер, а потом королева умерла от горя. Это сюжет. Напомнил читателям Нью-Йоркер в своем ревью на криминальное чтиво Энтони Лэйн когда фильм был показан в кинотеатрах чуть позже в том же году. Достаточно верно, что Форстер не смог предвидеть появление третьей категории – сюжета Квентина Тарантино, который развивается примерно следующим образом. Король умер, занимаясь сексом на капоте лаймого-зеленого корвета, а королева умерла от грязного кокаина, одолженного у придворного шута с которым она наслаждалась беседой о сравнительных достоинствах диетической колы, пока они сидели и разглядывали кровоточащие останки лордов и придворных дам, которых она перестреляла украденным 45-калиберным кольтом в припадке горя. Даже сегодня, после десятков просмотров, после того, как каждый диалог глубоко въелся в память тысячи подражателей с бандитскими рассуждениями о Кока-Коле, и макаронах с сыром пришли и ушли, еще остается возможность пересмотреть лукавый тарантиновский шедевр и поразиться. Разбойное нападение на ресторан. Люди никогда не грабят рестораны. А почему нет? прерванная внезапной нуждой пописать. Киллер, которого убивают, пока он сидит на толчке. Девушка с передозировкой, появляющаяся в середине супружеского спора о... «Я мечтаю о Джинне». Боксер, который кидает своего непроницаемого босса-преступника, слухи о том, что человека выкинули с четвертого этажа за массаж стопы, а потом врезаться в эту важную шишку, у которого с собой фастфуд и кола, пока едет по пригородному перекрестку. Боксер, наезжает от своей Хонды на него, разбивается, приходит в сознание, Эти два человека начинают драться, прежде чем попасть в ломбард, где их связывают деревенщины. Титаническая битва двух мужчин внезапно останавливается и забывается из-за внезапного вторжения третьего элемента сюжета. Структура позволяет ему показывать своих персонажей как обреченно взаимосвязанных и обреченно изолированных друг от друга в одно и то же время. Таким образом он проникает в ощущение тайны мира и ничтожности людей в нем. Написала Сара Керр в New York Review of Books, по-простому провозгласив, любители телевизора породили своего первого гения. Здесь метод Тарантино заключается в том, чтобы взять скрепы жанра, понятные фанатам даже по одному быстрому взгляду, и переместить их в поцарапанные и изношенные места вселенной, удивительно похожий на нашу собственную, где пистолеты дают осечку, людям надо сходить в туалет, и происходят разные неожиданности. Такое сопоставление присутствовало и в «Бешеных псах», но оно теряло свою силу в жестоко контролируемых рамках между тем, что говорят члены банды, разговор о Мадонне, и тем, что они делают – грабят банки. Если «Бешеные псы» были фильмом, в котором Тарантино зарекомендовал себя, то криминальная чтиво» стала фильмом, в котором он уже наслаждался собой. С самой первой сцены неподготовленное нападение Аманды Пламор и Тима Рота, снятая сикулой в глубоких цветах. И заканчивающаяся живым стоп-кадром, с которым начинает звенеть стратокастер Дика Дейла, играющий Мессериллоу. Тарантино, позволяет Бреду толкать его действия и ослаблять его власть над формой, двигая его вверх и в сторону, создавая прекрасную ленту Мёбиуса, где второстепенный персонаж каждой истории является звездой следующей истории. «Даже сами сюжеты кажутся второстепенными линиями», отметил Энтони Лейн. «В какой-то момент вы говорите себе, что где-то над этой трущобной жизнью должны происходить главные события. Это экстравагантный трюк. Представьте, что главного героя уберут из короля Лира, а оставят только ссорящихся братьев и сестер и старого мужчину, прикованного к стулу. Странный, но не единственный в своем роде фильм вбирает в себя веселую солянку из ингредиентов и влияний. Сэрф-рок, кино-нуар, гадар. Но главным его аналогом является театр абсурда. Шесть персонажей в поисках автора. В ожидании Году. Сэмуэля Беккета. И прежде всего, Розенкранц и Гильденстерн, мертвы. Томаса Стопарда. Пьеса, в которой два посланника доставляют письмо английскому королю с приказом казнить Гамлета. Но их обманули, и казненными оказываются они сами. Два персонажа перебрасываются лишь несколькими репликами, но разыгрывают целую драму, размышляя о том, что судьба Гамлета должна быть до мелочей похожа на их судьбу, судьбу эпизодических участников, нечаянно попавшим в чужую драму. «Представляем на сцене то, что происходит вне ее», — говорит актер. В чем есть некий род единства, если смотреть на всякий выход, как на вход куда-то. Это очень близко к поп-теологии Джулса Уинфилда, который, уцелев под градом пуль, заключает, что случилось чудо. «Мы, черт возьми, должны были быть мертвы сейчас, мой друг. Мы только что стали свидетелями чуда, и я хочу, чтобы ты это признал, мать твою». Реплика работает на двух уровнях. Конечно, потому что публика только что увидела своего рода воскрешение а также воскрешение Винсента, который после того, как его застрелил Буч, в туалете снова идет по земле благодаря чудесам закольцованной тарантиновской хронологии. Буч также сбегает на мотоцикле с именем Грейс. Божий дар. Молитва. Если там и есть Бог, он напоминает мстительного Бога из книги пророка Иезекиэля. Стих 25, глава 17. «И узнаете вы» что я Господь, когда свершу над вами мое мщение». И бог этот и есть тарантина который не сходит сверху, чтобы оказаться посреди своих творений. Он радостно веселится, когда волк, Харви Кейтель, поливает из шланга Винсента и Джулса на его заднем дворе. Кейтель здесь играет роль, очень похожую на его роль куратора и решалы в бешеных псах. Дань уважения звезде, а также знак того, насколько Тарантино действовал вне книги «Правил», которая ограничивала его действия в дебютной работе. В кинотеатрах фильм преследовала его репутация жестокого человека, но снова мы почти ничего не видим. А вот то, что мы видим, обладает хаотичным ритмом не насилие в кино, но реальной жизни. После того, как Буч теряет сознание после столкновения, его «Хонда» не разбивается, но осторожно катится, пока не останавливается на тротуаре возле таблички «Не сдается». Потом затемнение. В фильме полдюжины затуханий, большая часть из них после чего-то важного. «Танец Мии и Винсента», «Передозировка Мии», «Авария с Бучем». Марселлас падающий в обморок после того, как на него наехала машина. Все это, чтобы выиграть небольшой промежуток времени. А что теперь? В каждом случае эффект захватывающий, жуткий и неожиданный. Это подтверждает наше ощущение, что Тарантино не совсем экшен-режиссер, но режиссер реакции. Режиссерская сила Тарантино выросла в геометрической прогрессии со времен Бешеных Псов. Он позволяет сценам долго длиться там, где другие режиссеры делали бы кадр короче, и укорачивает там, где другие сделали бы длинный кадр. Его длинные дубли дополнились рядом сверхкрупных планов, как у Гадара. Ноги Мии Уоллес, проигрыватель пластинок, затылок Марселоса с этим интригующим пластырем, чудесной маленькой загадкой – которая даже лучше знаменитого светящегося чемодана. Вся нежность Тарантино к своим персонажам, кажется, просачивается через эти крупные планы. Больше всего влияние Гадара проявилось в образе Умы Турман, ее сверкающих шаловливых глазах, черном бобе, вдохновленным прической Анны Коренной, вжить своей жизнью. Ее походки пантеры, такой же восхитительной для Тарантино, как походка коренной, когда она бродила по магазину грамм пластинок, а Гадар возил камеру на Долли рядом с ней, как будто бы именно для этого Бог придумал сопровождающую съемку. Как и у Гадара, цель кастинга Тарантино в том, чтобы прикрыть недостаток глубины, который больше всего проявляется в танце траволты в Джек Рэббит Слимсе. Звезда лихорадки субботнего вечера танцует твист в поношенных носках, как дядя на Рождество. Это почти то же самое, как смотреть, как Пикассо рисует человека черточками. Есть еще один замечательный момент, когда Траволта и Буч впервые встречаются в баре Марселлоса. Они сразу же пропитываются неприязнью друг к другу, как собаки на улице. «Что-то увидел, друг?» – спрашивает Буч. «Ты мне не друг», – рычит Винсент. «Нет никакой причины для их неприязни». Разве что холодный ветер, дующий из будущего, в котором один из них убьет другого. Это столкновение знаковых фигур 70-е и 80-е. Вселенная не может выдержать такой концентрации знаковых фигур, но она может сталкивать атомы. Космос выходит из строя. Несмотря на то, что он сделал для кассовых сборов фильма, остается непонятным, подошел ли, «Мачо Уиллис» для многословного Тарантино, который может написать хорошие партии для всех типов мужчин и женщин, за исключением сильного и молчаливого типа. Ничто не выглядит более ни к месту в фильме, чем невозмутимая гримаса Уиллиса во время речи Уоллеса. «Нафиг гордость!» История Буча должна была быть именно такой. Лишение Буча мужественности. Но уилис уклоняется от деконструкции мускулинности, когда, освободившись от садомитов Зеда и Мейнарда, он окровавленный и хромой возвращается Фабиан, Мария де Медейруш. Он переводит тему на милую беседу. «Ты заказала блинчики?» «Блинчики со смородиной». уилис убеждает нас в том, что посмешище женщины, а не Буч. Может быть, он слишком сдержанный и слишком печется о себе, чтобы оказаться униженным. Это делает его одиноким человеком в мире Квентина Тарантино. Сэмуэль Л. Джексон, с другой стороны, уже совсем другое дело. Голос в несколько октав, глаза на выкате. Джексон, лицо и голос долгих лет Тарантино, проведенных в глухомане и приобретших форму ярости. Прочтение каждой его реплики выпускает фейерверки негодования и оскорбленного пренебрежения тот выродок который это сказал никогда не собирал кусочки черепа по милости твоей тупой башки только ричард прайер мог бы произнести строчку настолько же желчную джексон и траволта прекрасно дополняют друг друга если джексон увеличивает скорость кино то траволта замедляет ее и умиротворяет кино своей сонной, в полуулыбке манерой. Он парень с тайной. Во время ужина с Мией он почти не пересекается с ней взглядами, отводя свои по-детски голубые глаза, и трудно сказать, это из-за скромности или смущения. Под конец их пара похожа на выражение противоборства которое происходит внутри самого Тарантино, между бездельником и адреналиновым наркоманом, любителем телевизора и поклонником чтива, разрывающимся между тусовками и действием. В криминальном чтиве нашелся безупречный баланс. Кино кажется напряженным, но при этом неторопливым, непринужденным и при этом тревожным. Повествование делает полный круг к концу напряженных, хорошо обдуманных двух с лишним часов так же, как и в «Бешеных псах» с мексиканским тупиком. Только в этот раз вместо взаимного убийства мы имеем разоружение одного противника, что позволяет всем засунуть пистолеты в шорты и счастливо уйти из ресторана. Когда к концу криминального чтива кривая история возвращается, чтобы встретиться с собой же, возникает какое-то глубокое музыкальное удовлетворение. «Формальная магия, которая тоже очень волнует», писал Дэвид Томпсон. Кто бы смог до этого додуматься? Три акта, романтика, искупительная эволюция персонажа, цитаты из Библии и счастливый конец. Сделанная за 8,5 миллионов долларов, криминальное чтиво заработало 214 по всему миру и стала первым, независимым кино, которое принесло больше 200 миллионов. Этот фильм сделал «Мирамакс» мини-студией, перезапустил находящуюся в упадке карьеру Джона Траволты и изменил направление движения независимого кинематографа. «Это было первое независимое кино, которое сломало все правила», сказал Вайнштейн. «Оно задало новые настройки». «В часах кинематографа». Номинированный на 7 Оскаров, включая лучший фильм и лучший режиссер, он выиграл премию за лучший оригинальный сценарий для Тарантино и его соавтора Роджера Эвери. «Криминальное чтиво сломало мои ожидания от того, что должно произойти с моей карьерой», позже скажет Тарантино. Обычно, когда ты делаешь фильм типа «Бешеных псов», для студии они в какой-то момент скажут Этот парень хорош. Может быть, если мы его озадачим более коммерческим проектом, это его выведет на следующий уровень. Итак, я делаю свое маленькое искусство, криминальное чтиво, в своем авторском стиле. И может быть, он принесет всего 30-35 миллионов. Окей, теперь мы готовы включить его в систему студии по-настоящему. Давайте дадим ему снимать Дика Трейси, или агенты Анкл, что-то вроде того. ну такого не произойдет. Я не собираюсь срывать мой собственный голос в каком-то коммерческом проекте, чтобы преуспеть. Это мой голос, а я есть я. И все это возрастает, так что я никогда не соглашусь на такое. Я восхожу и падаю по своей воле.